История торговца рыбы и дзенроку В 1820 году жил в Эдо на улице Микава бедный торговец рыбы по имени дзенроку. Он был вдовец и жил вдвоем с маленьким сыном, а хозяйство вела старая служанка, которую они наняли после смерти жены. Сам он почти никогда не бывал дома рано утром он шел на рынок закупал рыбу и потом разносил ее по домам однажды когда он играл в запрещенную азартную игру полиция его схватила и отвела в тюрьму проступок его был невелик, но судья все таки отказался оставить дзенроку до суда на свободе сыны его разместили в полицейском участке и полицейский очень заботился о нем так как он был славный ребенок и так как торговец рыбой, несмотря на свой проступок, считался очень честным человеком. Пока разбиралось дело, Дзенрогов простудился в сырой тюрьме и опасно заболел. Однажды вечером он пришел бледный и исхудалый в полицейский участок. Все осведомились об его здоровье и поздравили с освобождением. Но он отвечал, Я еще не свободен. Только благодаря особой милости я мог прийти сюда. Меня освободят только завтра, тогда я вернусь домой. Эту ночь я еще должен провести в тюрьме. Благодарю вас за ваши заботы о моем сыне и прошу вас не оставить его без вашего покровительства». Проговорив эти слова с глубокой грустью и горечью, он отворил дверь и удалился. На следующий день из тюрьмы прислали за полицейскими. Они отправились туда, думая найти выпущенного на свободу Дзенроку. Но каково же было их удивление, когда тюремщик сказал им, что торговец рыбой умер еще прошлой ночью. Их позвали, чтобы взять его тело и похоронить. И так значит, вечером к ним приходил призрак. И на следующий день домой... Должен был вернуться только труп Дзенроку. Полицейские устроили Дзенроку подобающие похороны и воспитали его сына, который жил еще долго и счастливо.